приврал или напутал. Выдвинулись ночью, чтобы не попасть на глаза хривой. Погрузив на дракар Рериха большую часть собственной дружины, Сергей скомандовал отплытие. К сожалению, пришлось часть дружины оставить в заложниках. Среди них и Едвару. Но не на дракар же ее брать, когда мужей столько набилось, что спать придется по очереди. Впрочем,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 ну Но доклятв тут и не потребовалось. Она вложила свою судьбу в его руки, он принял. И судьбу эту Сергей уже определил. Но объявит позже, не к спеху. Сейчас более насущные дела есть. Мимо лагеря Харевой прошли незамеченными. Парус не ставили, подгребали аккуратно двумя парами весел, только чтобы на стрежне держаться. Миновали разлив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 Неужели повезло? А почему нет? Везет тем, кто везет, а не тем, кто сидит и ждет появления дрейфующего вражеского трупа. Что бы там ни говорили мудрые восточные гуру. Пройдем мимо них, сказал Сергей Рериху. Машек, ты самый остроглазый. Заберись на мачту и глянь, что у них на палубах. Вдруг просто купцы. Разошлись. На Хилландиях дракар проигнорировали.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 Хочешь пообщаешься? кивнул Княжич. Кормчий, разворот. В отсутствие сильного попутного ветра дракару с удвоенным экипажем догнать Хеландии не проблема. Догнали, поравнялись с первой. Вот теперь на Хеландии их напряглись. Даже кормовое орудие в готовность привели. "Эй, на корабле!" крикнул Сергей Парамейский. "Я протоспафарий Сергей, человек"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 на борт византийского корабля. Следом за Сергеем Дерут и Грейб, а четвертом коренной византиец Лука Ориус. На палубе Хиландия их встречали, можно сказать, торжественно. Ровный строй византийской морской пехоты, а впереди двое. Один явный вояка, а другой такой же явный дипломат. Причем, судя по скудной растительности на дутловатой роже, евнух — Протаспофари, говоришь? — тонким противным голосом процедил Кастрат. — Не слишком ли ты молод для протаспофария? И где твое кольцо? — А кто ты таков, чтобы задавать мне вопросы, скопец? — надменно произнес Сергей. Сочувствие к полу Сергей не испытывал. Знал, что подавляющее большинство скопцов-соредворцев и чиновников рассталось с бубенчиками добровольно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 комит не распорядишься, чтобы нам накрыли стол где потише?» «На четверых!» И с видом человека, который не сомневается, что его пожелание будет выполнено, Лука со мной и по-нурмански. грейп Дерут, ждите здесь. И постарайтесь никого не убить. Без необходимости. «Мы постараемся», — пообещал Дерут, «но ничего не обещаем». И оба захохотали. «Варвары!» Извиняющимся тоном сообщил Сергей вояке. Манер никаких, зато сражаются отменно. Вели дать им вина попроще и каких-нибудь закусок. Они спокойнее, когда едят. И опять сработало. Через пять минут Сергей, Ориус, Евнух и вояка сидели в тенечке, и слуга разливал красное вино по четырем бокалам. Дерады с грейпом тоже вниманием не обошли.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 — Сыр хорош, — сказал Сергей. — А вино дрянь. — Если тебе суждено вернуться домой, комит Гимерий, найди мой дом на углу Виамеса и Игнатия. Мой управляющий подарит тебе бочонок франкийского из моих виноградников. Или мы разопьем его вместе, если долг перед автократом не потребует моего присутствия в другом месте. — Благодарю. — комит чуть склонил голову. — Непременно воспользуюсь.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 Так что выбирать стоило одно из двух — либо русы, либо хузары. Но первых империя пока что не воспринимала всерьез, а со вторыми как раз в это время у Палатина обострились отношения. Евнух молчал, разве что надулся еще больше. Вывод — Сергей не ошибся. Именно на хузар собирались натравить копченых рамейские политики. — Скажи мне, Гимерий, —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 кстати, и не верьте этим диким варварам. «Я тебе не верю!» пискнул Евнух, вскакивая. «Если ты римлянин, то почему ты одет, как северный варвар и выглядишь точь-в-точь, -точь, как он?» «Ишь ты! А у скопца неплохая чуйка, если его не обманули ни столичный выговор Сергея, ни знание константинопольских улиц, ни его патрицианские манеры». «Не верещи!»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 последние слова сергей произнес на языке франков и добавил с добродушной улыбкой именно из-за моей внешности патрикиос самоас и выбрал меня четыре года назад когда я был совсем юнцом ты сейчас юнец прошипел евнух и я оправдал его надежды заявил сергей с гордостью в прошлом году за мои заслуги я стал протоспофарием и это только начало учти это комит гемерий — Моя дружба может тебе пригодиться. Теперь даже Евнух не нашел, что возразить. Потому ругнулся, сплюнул на палубу и пошел прочь. — Придворная слизь! — процедил Сергей. — Сочувствую тебе, комет. Они подошли к борту. Здесь, на носу, грибных скамей не было. — В точку зришь, меч! — проворчал Гемелий. Раньше пацанаками... Доматарх о копии занимался. Достойный муж. А весной этого прислали. Костратов в латине доверия больше. Ну да ты знаешь меч. Твой самонос и сам такой. Он не мой, усмехнулся Сергей. Скорее, я его. Отчасти. Последние пару лет я больше с фемным стратигом Иоанном общаюсь. Позволишь ли дать тебе совет? Если это не о чинопочитании,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 «Тысяча!» — проворчал Комет. «Остальное — ткани, посуда и серебряные украшения». «Но да, где-то еще тысячи натри так что ты почти угадал. Я знаю, сколько стоят услуги пацанаков. Больше ничего не говори, неважно. Важно, что доверять пацанакам нельзя. Будь начеку каждое мгновение. И учти, если варвары захапают золото и ничего не сделают...»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 Я знаю здешний фарватер и сам возьму румпель. — Все-то ты знаешь и умеешь, протаспофарий Сергий! — Евнух подкрался. — Это ты еще не видел, секретарь, как я стреляю из лука, на скаку! — Дикарь! — буркнул Евнух и канул в накрывших палубу сумерках. Хеландий неторопливо полз вверх по течению. Скорость от силы километров в час...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 Она бы такого не допустила.